Приблизившимся к былитристике была повесть о князе Петре Муромском и деве Февронии. Но она частично опиралась на сказочные мотивы. Высокая литература, в особенности религиозная, писалась на церковно-славянском языке. В иных жанрах литературы возрастало использование обыденного языка, языка правительственных судов, и фольклора. Перевод играл важную роль в славянской и древнерусской литературе. Наиболее ранние переводы на церковно-славянский язык были сделаны в Моравии и Болгарии, а позднее в России и Сербии. До 15 века преобладали переводы с греческого. К концу же этого столетия московитские читатели имели уже большой выбор в особенности греческой религиозной литературы, но были и такие светские работы, как византийские труды по истории. Большое влияние на древнерусскую историческую литературу оказывала история Иудейской войны Иосифа Флавия, переведенная с греческого в Киеве в XI веке. мещерский история – Иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе «Москва» 1958 год. Ее влияние заметно в русских хрониках, хронографах, полемических трактатах и военных повествованиях даже XVII века. Некоторые из фразеологических оборотов Иосифа при описании битв стали клише. Другим источником, повлиявшим на стиль русских военных повестей, было рыцарское повествование о Трое, написанное на латыни в XIII веке, итальянским автором Гвида де Колумна. Оно было переведено на русский язык в конце XV века. Многие западные рыцарские романы появились в русском переводе в конце XVI и в XVII веках одним из наиболее популярных был бава королевич переведенный с итальянского боводи антона опубликованного в конце 15 века смотрите кузьмин рыцарский роман на руси бова петрр золотых ключей в переводе некоторые слова были поняты привратно например в В итальянском оригинале «мачеха Бавы», которая убила его отца, именуется «шлюхой» — «меретрицца». Это слово рассматривается переводчиком как ее собственное имя милица Во второй русской версии в 17 веке в Баву были введены элементы русских сказок. Во второй половине XVII века начали появляться переводы на различные темы с польского, а также с латинского и немецкого языков. Среди произведений, переведенных с польского, был плутовской роман о приключениях и любви странствующего рыцаря Петра Золотых Ключей. Оригиналом, на который ориентировалась польская версия, был французский средневековый роман. Как Бова, так и повесть о Петре Золотых Ключей стали особенно популярны, как книги для всех. С конца 17 века и до 19 века огромное число их в сопровождении лубочных картинок печатались и перепечатывались для народного чтения. Равинский. Русские народные картинки. Том 1. Санкт-Петербург. 1900 год. Смотрите «Указатель к Бове Королевичу» и «Повести о Петре Золотых Ключей». Под редакцией «Адриановый перец. Русский лубок. XVII-XIX веков. Москва. Ленинград. 1962 год». Иным характером отличался сборник «Коротких назидательных историй» многие из которых религиозны, известных как великое зерло.